Глава 13. Миха Древние определенно знали толк в комфорте. Комнаты удалось объединить, причем как-то хитро, так что остались открытые, хоть и отдельные альковы и большое центральное пространство. Прямо в середине его и возвышался помост с джером. И парой целителей, которые тихо, но весьма страстно о чем-то спорили, периодически тыкая в лежащего парня пальцами. Миха, устроившись на одной из альковных кроватей, сквозь дрему слушал их тихую душевную ругань, почти семейную. — А я тебе говорю, что еще рано. Время не прошло. Сколько? Пара часов. Ты сам утверждал, что регенерация требует. — Утверждал. — соглашался Карага. — Но это общие рекомендации. А парень силен, молод и, полагая, эта штука передумала его убивать. А может, осознала, что творит. — Ты говоришь так, будто она разумна. — От древних артефактов всего можно ожидать. Ты же не будешь спорить с тем, что здешние существа, искусственные, прошу заметить, существа, вполне способны понимать обращенную к ним речь и выполнять приказы. И что? Ничего, кроме того, что они вполне могут понимать и речь, которая не обращена к ним напрямую. Соответственно, содержимое наших бесед, дорогая моя, вполне себе доступно им для осознания. Не знаю, правда, насколько они способны осознавать, и связаны ли изменения в состоянии нашего юного друга с этим вот осознанием, или же процесс близится к завершению, или же соединение его с артефактом дает телу новые возможности. Объяснений может быть много, но в данный момент я вижу лишь, что мальчик восстановился, что даже те локусы, которые ты отметила как потенциально опасные теперь не опасны. Могут появиться другие. Мяра выпятила губу. Скажи просто, что ты устала. Я устала. И хочу спать. И есть. Тоже хочу. И ванну принять. Чтобы ванну, а не это вот странное «От меня до сих пор воняет!» «Пахнет, радость моя, от тебя изумительно пахнет чистым телом!» Тихое покашливание прервало спор. Вин вернулся. «И один?» «Что-то в доме определенно не хватает порядка, а наемник где?» «У нас как бы проблема!» Маг оглянулся и вздохнул. «Ненавижу дортуары со времен детства!» Хотя всяко лучше, чем лагерь под открытым небом. «Наемники где?» — поинтересовалась Миара. «Мальчишка спит, тени не хочет его будить и оставлять тоже. Я решил, что и сам доберусь, очнутся и придут. Это, к слову, не совсем нормально». «Что именно?» Карага убрал руки от головы Джера, а Миха поднялся. К слову, древнему и могучему магу белоснежные одеяния древних весьма себе шли. Придавали обличью завершенность. Это такие премудрые, пусть не старец, но почти уже, наставник, просветленный или кто там еще. Только секту и организовывать с таким-то имиджем. То, насколько сильно мы расслабились. Винченса поставил сумку рядом с ложем, на котором дремал Джер. «Такое ощущение, что... Смотри, когда мы вместе, то осознаем, сколь неправильно это. А стоит уйти...» Тень всегда отличался подозрительностью, граничащей с безумием. И там, внизу, он в жизни не счел бы сон уважительной причиной для разделения. А здесь... Он имел одно мнение вполне определенное, но стоило нам разделиться, и это мнение изменилось. Главное, что я сам счел его аргументы уважительными, логичными. — Но сон — это и вправду важно, — заметила Миара и пожаловалась. — А я гребень потеряла. — Вот об этом и говорю. Внимание рассеивается. «Мне кажется, ты преувеличиваешь. В конце концов, мальчик ведь сказал, что живых тут нет». Мяра нахмурилась. «Проклятье!» Она нахмурилась еще больше. «Что об вас всех? Ненавижу!» «Любопытно!» Карага прикрыл глаза, и было видно, что они движутся под тонкими пергаментными веками. Причем движение это было быстрым. Влево, вправо... «Вправо, влево? Весьма слабое ментальное воздействие?» «Скорее, даже поле». А источник?» «Источник? Не уверен, что оно живое. И да, источник есть». «Чтоб вас всех!» — Миха вздохнул и ощутил, что что-то изменилось. Вот главное, хрен поймешь, что именно. Воздух чище стал или муть какая-то отступила. Точнее, оказывается, что раньше он вроде и думал, но медленно. Вот, Винченцо создал нечто больше всего напоминающее облако. Сизое, растрепанное облако, которое чуть покачивалось. «И что это такое?» «Понятия не имею, но оно где-то там». И, в общем, полагаю, оно и является источником воздействия. Возможно, оно таким образом усыпляет бдительность жертв. А затем, не знаю, выползает, находит и поглощает. Миха снова поскреб руку. Как-то желание быть поглощенным не возникло. Еще оно определенно реагирует на силу. — Поскольку к живым существам его отнести затруднительно, полагаю, что мы имеем дело с некой разновидностью нежити. Винченце развеял иллюзию. — так хорошо было, — проворчала Миара, сунув пальцы в волосы. — Так спокойно, уютно. Я вон поспала даже. Хотя... — Спать хотелось, верно? Карага замер, уперев пальцы в подбородок. На сон клонило, и склонило бы, скорее всего. Возможно, что не сразу и не всех, зато понятно, что именно, почему здесь нет костей. Вот это объяснение Михе категорически не понравилось. — Может, потому что люди ушли? — выдвинул он своё. — Если башня была законсервирована... А она была, поскольку сейчас идет обратный процесс, то люди могли уйти добровольно. — На него посмотрели с умилением. — Уйти и не возвращаться до нас, поэтому... — Тварь ведь как-то завелась, взяла и нежить способна самозародиться. Тут надо магов спрашивать, но допустим... Выброс энергии, местный ядерный взрыв или еще что-то, и в башне действительно самозародилась нежить. Охранные системы, внутренние, могли быть отключены или ограничены с целью сохранения энергии. Внешние, если они реагировали на живых, то нежить могли пропустить. Правда, для той, внешней нежити, они стали преградой да интереснее другой вопрос?» Карага потер подбородок. «Как уничтожить эту тварь? Вин, покажи ее снова!» Со второго раза серый клубок не внушал. Точно серый, сизоватый и не туча, скорее уж, огромный комок пыли. Может, комок и есть, а все остальное — порождение больной фантазии. Миха потряс головой, руку царапнул. Зуд, отступивший было стараниями Миары, возвращался и усиливался. Он проникал глубже под кожу, и это бесило несказанно. «Полагаю, что смело можно отнести к деструктурированным. Конечно, класс специфический весьма, но да». «Это как?» Миха заставил себя убрать руку от руки. Это, друг мой, означает, что структура изначально нестабильна и вследствие нестабильности изменчива. Существо с постоянной структурой во многих планах удобно. Скажем, если живого человека ударить в сердце, то сердце остановится, и человек умрёт. Впрочем, это случится, если задеть любые иные жизненно важные органы. А вот здесь... «Здесь таковых просто нет». «Дерьмо. Как убить того, кому нельзя отрезать голову?» «Как правило, подобные существа редки». Карага наклонился к руке и кивнул. «Рассеивай. Я, пожалуй, гляну сам». «Я с такими вообще не сталкивалась». Мяра вернулась к Джеру и пристроилась на краю кровати. «Я не согласна». «С чем?» — уточнил Миха. «Он хочет вывести мальчишку из сна. Кровотечение прекратилось, состояние стабилизировалось, но это все равно опасно». «Почему?» «Слишком быстро». Карага снова замер. И опять эти полуприкрытые глаза, пергаментная пленка век, движение под ней. Ресницы у него короткие и седые, морщины проступают, намекая, что возраст у старика приличный. Только сам вряд ли согласится и с тем, что возраст, и вообще. «Да, состояние стабильно, но это может быть временная стабильность. Скажи ему, тебя он послушает». «Скажу». «Он ведь спит, и мозг отдыхает». «А проснется, полезет в эту свою, и Карага только подзуживать станет. Ему любопытно, а на пациента насрать». «Неправда», — ответил Карага, не открывая глаз. «Весьма интересно. Винченца, будь любезен, взгляни, ты на этом месте ее обнаружил». И руку протянул, которую Винченца принял с некоторой опаской. «Нет». — сказал он. — Она движется? — Именно. И вот любопытно, куда? — И как? Они ведь... Я знаю про плесень и про альбейских подземников, которые, по сути, изменившиеся грибы. Но они как раз неподвижны, огромные опасны, если забрести на охотничью территорию. Но неподвижны. — А это подвижно. — Карага открыл глаза. «Ты не права, дорогая. Я не стал бы рисковать жизнью мальчика, хотя бы потому, что моя собственная зависит от благополучия этого юноши. А я, несмотря на некоторые странности, все же далек от мысли о самоубийстве. Но он нам нужен». «Объективно, он способен, полагаю, получить план этого места, и тогда мы точно сможем сказать, куда именно движется тварь». «И убить ее!» — вздохнула Миара. «Дорогая, твое постоянное желание убивать, оно не совсем нормально». «Иди ты! Нет, я сама!» Она осторожно коснулась Джера и хмыкнула. Эти двое связаны. Вот поганка. Когда только успела та, -то? сама дура, сонным голосом отозвалась Ица: "Я помогать. Мама говорит, что женщина давать мужчина силу. Женский сила лечить раны, женский сила мочь". Варварское объяснение. Но как ни странно, возможно дело в этом. Но во сне мир духов. Ица зевнула во всю ширь. — Духи говорить, здесь есть зло. — И еще какое. Карага подал руку. — Не соблаговолить или, юная прелестница, спросить у духов, может быть, им известен способ, как победить это зло. Желательно, еще чтобы быстро и подручными средствами. Итса фыркнула, а Джер открыл глаза и пожаловался. «Глава болит «Голова болеть не может!» — не удержался Миха. «Это ж кость!» «Что за безумное представление?» «Это юмор такой!» — перебил Амиара, и Карага закатил глаза. «Странный юмор. Весьма странный. Но да, голова болеть не должна. Хотя вполне вероятно дело в резком переходе, и вам стоило бы еще немного отдохнуть». «Но, увы, юный друг, у нас тут зло образовалось, и потому нужна ваша помощь, небольшая». «Сразиться?» В голосе Джера не было прежнего энтузиазма. Кажется, он притомился, сражаясь со злом. «Ну да, вживую подвиги не так интересны, как на картинках». «Для начала получить план этого места и определить, где именно находится зло. И наемники, их тоже стоит спасти, пригодятся, мне так кажется. Возможно, есть тут какая охрана. Боевые големы, скажем?» «Есть. Охранная система деактивирована». Джер чуть приоткрыл глаза и коснулся рукой шипа. «Но можно...» «Локально? Ага. На полную активацию недостаточной энергии? Ещё говорит... Ну, не говорит, но я понимаю, это сложно». «Разберёмся», — пообещал Карага. «В общем, что у тебя дес... дес... чего-то там с энергетическими потоками. Высокий уровень дес...рукции...» «Деструкции...» «Ага, в общем, если не синхронизировать, то всё. Ну, если я правильно понял». Он хотел почесать затылок, но рука наткнулась на шипы. «Ай! Всё?» Мяра повернулась к Михе и вцепилась в руку. Нахмурилась. «И вправду дерьмо какое-то». «Резковато». Карага трогать не стал. А «Потому рекомендую прислушаться». Миха не выдержал и поскрёбся. Не когтями, хотя хотелось именно когтями, и до кости, чтобы зуду нять. Что нужно для этой вот синхронизации? Подняться на уровень выше, там медотсек, и да, я разрешил его оживить. Что, так проще, эти ваши словеса, пока выговоришь... На вообще придумывать что-то, если нормально сказать можно? Со временем поймешь, мой юный друг. Как мне кажется, поймешь. Что ж, в таком случае предлагаю начать с плана сей чудесной башни все-таки. А лучше с плана нынешнего этажа. План Джер вывел прямо на стену. Белую. И план на ней проступил, этак, сразу и весьма подробно. «Чудесно!» — пробормотал Карага. Миха... Миха никогда особо с картами не ладил. Это оказалось надиво запутанной, и из нее понятно было лишь, что этаж и вправду имеет форму круга. А вот дальше этот круг разделялся толстыми линиями на большие сектора, а поверх этих толстых линий пролегла вязь более тонких и еще более тонких. «Убери инженерные коммуникации», — попросил Миха, не сразу сообразив, отчего линий так много. Джер кивнул, и картинка стала проще. «Можно сделать объемную проекцию?» — выдал мальчишка. «Сделай, и пусть система обозначит, где мы находимся. Возможно?» «Да». «Тогда обозначит и уберет вторую половину, пока не нужно». А «Эту пакость она видит?» «Какую?» «Такую!» Винченцо снова создал иллюзию. И Миха не удержался от того, чтобы сравнить. Трехмерная проекция части этажа повисла над полом. Она была подробной и точна, надо полагать, но при том всем не отличалась от сотворенной человеком иллюзии. «Надо же! Магия, наука, результат один!» или почти один. Погоди, система говорит, что живых здесь нет. А, но не живое, подсказал Карага. Не живых система не видит? Не знаю, а хотя она просит разрешения для перенастройки, изменения параметров сканирования. Джер произносил слова медленно. Ага, диапазонов «Видимый. А что значит инфракрасный?» «Не все световые волны видимы человеческому глазу. Есть инфракрасные, длинные, и ультрафиолетовые, короткие. не те, ни другие мы не видим, но это только люди. У животных глаза могут быть устроены иначе, или у датчиков. Часто то, что не воспринимается в видимом диапазоне...» Миха опять поскрёб руку. Появилось желание вовсе оторвать её. Глядишь, новое, если отрастёт, то без зуда. «Можно увидеть в другом свете», — закончил за него Карага. «Ага», — выдал Джер задумчивое. «А, есть, тут». Красное пятно возникло в одном из коридоров. «Система... Ага, движение, но медленное». «Система говорит, что объект не поддается классиф...» «Классификации». «Ага, точно. Ей самой. Что это значит?» «Это значит, что древние понятия не имели, о, ни жизни. Любопытно». «Возможно, просто формы были другими». «Отнюдь». Крага обошел проекцию и присел перед ней. Миха тоже смотрел. «Вот это скопление точек, из которых одна зеленая, вторая желтая, а остальные синие — они. Еще две синих точки рядом, как раз по направлению движения красной». «Если бы не нежить как таковая существовала, то их охранные заклятия умели бы определять ее присутствие, вне зависимости от формы воплощения». «Однако они явно настроены на живых. Хотя для обнаружения твари всего-то понадобилось изменить...» «Спектр», — подсказал Миха. «Спектр», — Карага повторил слово. «Что еще говорит твоя система? Она может уничтожить объект». «Ну, не знаю. Она предлагает срочную... В, В общем, хочет, чтобы мы ушли». «Нет!» — это Миха произнес в один голос карага «Уйти легко, а вот получится ли вернуться?» — вопрос. «Ага, возможно, сейчас...» — Джер ткнул пальцем в план, и на нем появились новые перегородки. «Тут можно закрывать части коридора», — сказал он, — «и система откачивает воздух». «Нет, останови!» Миха с трудом удержался, чтобы не дёрнуть мальчишку за руку. «Что? Я остановил». «Если оно газообразное, то вместе с воздухом попадёт в воздуховоды. А там...» «А, система говорит... Да, согласен. Он и вправду немного, но там...» «Ага, сейчас. Вот». «Мальчик, ты нам скажи...» «Нам бежать, спасать этих идиотов, или пусть себе дальше спят?» — поинтересовалась Миара, разглядывая собственные ногти. «Тут оно чего-то включило? Лампы какие-то, которые вроде как...» «Ага, светят, и от этого все помереть должны. Точнее, не все, а вроде как враждебные». Миха вздохнул и направился к выходу. Что-то были у него сомнения, что древнюю нежить можно одолеть кварцеванием. Или ультрафиолетом, или что там древние использовали для очистки помещений. Да и дверь удержит ли надолго? «Эй, ты куда?» Мяра догнала уже в коридоре. «А как не разделяться?» «Никак. Но если эта тварь сожрет...» «Парой наемников станет меньше». Тебе и вправду все равно. — Ну, могу изобразить скорбь, если тебе так легче. — Ты же заботилась о парне. — Тогда он был моим пациентом, но он выздоровел и перестал быть моим пациентом. За моих пациентов отвечаю я, а за тех, кто уже здоров, пусть сами разбираются. Она поправила платье, которое норовила съехать, выставив острое плечико. «Ты первым почуешь, если я стану притворяться. Да и не хочу больше. Я злая, и циничная, и просто стерва». «Свет мой зеркальце, скажи». «Что?» «Сказка у нас была такая. О царице, которая каждый день смотрелась в волшебное зеркало. А то ей говорила, что она красивее всех на свете». Пока однажды не сказала, что красивее всех теперь падчерица этой царицы. — И та убила падчерицу? — Попыталась. Доверила работу не тому человеку. — Это да, случается такое. Мяра дернула платье. — Бесит. Вроде подбираешь, подбираешь исполнителя, а он подводит. А что ты собираешься делать? — Не знаю, но у меня есть ты. — Я целитель, а не воин. — Вот, залечишь до смерти. — Ну, знаешь. Кажется, она все-таки обиделась. Или сделала вид, что обиделась. Главное, спорить стало некогда. Пришли. Дверь, если эту арку с дрожащим маревом силового поля можно было считать дверью, при приближении открылась, пропуская Миху. — Дрыхнут, — с удовлетворением сказала Миара. «Вот погонь же!» «Кто?» «Та тварь! Меня учили защищаться от ментального воздействия, в том числе от него. Но для начала его надо ощутить, и есть способы, страшки на разуме». Она подошла к тени, который вытянулся на полу у ложа, где спал его сын, и пнула его от души. «Но они рассчитаны на определенную силу». Скажем так, считается, что слабый менталист не способен навредить. А это воздействие было очень слабым. Тень не шелохнулся. «Эй!» — Мяра снова его пнула. «Глаза открывай!» — наклонилась. Хлопнула по одной щеке, по другой, а Миха попытался растрясти мальчишку. Бесполезно. Он щекотал, щипал, хлопал по щекам. Парень и на мгновенье глаз не открыл. — Погоди. Миара отступила, нахмурилась и легла рядом, попыталась. — Что ты делаешь? — Проверяю кое-что. Ты постой там, на выходе, если вдруг... Думаю, скоро Вин придёт. Скажи, чтобы огнём попробовали. Хотя сами должны додуматься. — Миара! — Я когда прилегла, провалилась туда. В мир духов и Винченца. И может статься, что тварь не просто расслабляет разум. Что если она вытягивает их на ту сторону? И тогда...» Миара хищно улыбнулась. «Всегда хотелось сразиться в честном бою с кем-нибудь». А потом и она отключилась. Резко так. Миха ничего не успел сделать. Разве что тело чуть подвинул и подол рубашки поправил, который совсем уж неприлично задрался. Осмотрелся, вздохнул. Меч в руке не казался сколь бы то ни было серьезным аргументом против существа, напоминавшего туманное облако. Одна надежда, что кварцевание все-таки поможет. Или ультрафиолет? Он сел у двери, скрестив ноги, вдохнул закрыл глаза и попытался мысленно позвать Миару.